Эта способность русского народа к восприятию и переработке воспринятого ясно сказалась и в области искусства. Едва ли в какой-либо другой стране средневекового мира можно встретить так много перекрёстных культурных влияний, как на Руси. Византия, народы Востока и Кавказа, Западная Европа и Скандинавия Кольцом окружали Русь. Персидские ткани, арабское серебро, китайские материи, сирийские изделия, египетская посуда, византийская парча, франкские мечи и так далее шли на Русь и, конечно, служили не только предметами потребления богатых классов русского общества. Ну и образцами для художественного творчества русских мастеров. Все эти элементы были притворены художественным гением Руси и вошли в русло оригинального русского искусства. Этот несомненный факт имеет своё объяснение в исконности и прочности собственных традиций русского народа языческие идолы, капища, требища, княжеские дворцы, большие и красивые дома, городские стены и башни созидались по определённо выработанной системе, определёнными техническими приёмами и в определённом стиле. Стиль каменных зданий, появившихся позднее, генетически связан со старым докаменным каноном. Дохристианскому быту известна была и какая-то живопись. Образец языческой скульптуры сохранился в одной из пещер на берегу реки Буж, впадающей в Днестр. На стене пещеры находится большой и сложный рельеф, изображающий мужчину Молящегося, колено преклонённо перед священным деревом и петухом, сидящим на дереве. Сбоку от него изображён олень. Возможно, приносимая человеком жертва. Вверху, в особом обрамлении, неразборная надпись. Вся композиция имеет явные черты античности. В позднейших источниках сохранились сведения и о живописи языческой поры. Язычники молятся, пишущие в человеческий образ тварь. Когда в связи с признанием христианства государственной религией в Киев прибыли греческие инженеры и художники, им пришлось считаться и сообразовываться со вкусами князей и русской знати, имевших своё мнение о том, какими должны были быть дорогостоящие столичные сооружения. Ни в Византии, ни на Западе нельзя было встретить храма о 13 куполах. Это чисто русское явление. Наследие деревянного зодчества, перенесенное на каменную постройку. Первая София в Новгороде была дубовая, тринадцатикупольная. Киевская София, уже каменная, имела те же тринадцать куполов. Десятинная, тоже каменная, имела двадцать пять куполов. Эта старая традиция жила в деревянном зодчестве очень долго. И, между прочим, дошла до нас в деревянной 23 главы церкви Тижского погоста. На примере Черниговского Спаса можно видеть, как элементы востока и запада вылились в своеобразную русскую форму. В живописи мы можем проследить то же самое явление. Где бы ни учились русские художники, они перенимали только технику, интересовались стилем, но пользовались чужими образцами и приобретёнными навыками оригинально. В книге Избранных сочинений философского содержания сделанный для одного из сыновей Ярослава, князя Святослава. В 1073 году сохранилось изображение Святослава и его семьи. Сделанное по типу византийских семейных групп владельцев или заказчиков книг. Но все члены княжеской семьи изображены здесь в русских костюмах греческий художник, изображая портреты Ярослава и его семьи в Киевской Софии, конечно, вынужден был считаться с русскими национальными особенностями княжеского быта. Наряду с изображением княжеской семьи в изборнике и на стенах Софии, интересно отметить изображение княгини Ольги, перед византийским императором на одной из фресок лестницы Киевской Софии. Примечания. Д. В. Айналов. Киев, Царьград, Херсонес. Известие Таврической ученой архивной комиссии номер 57. Симферополь, 1920 год, страница 202-я. Киевские иконописцы уже в XI веке разнесли своё высокое искусство по всей Руси. В Холм-Галицкий, в Ростов, Суздаль, Владимир. Художники Киевской Руси создают типы русских святых: Бориса, Глеба, Антония, Феодосия. Владимира, Ольги. Первоначальные их изображения, упоминаемые в литературных источниках, до нас не дошли. Сохранились, однако, близкие к ним повторения XII-XIII веков, представляющие русскую переработку византийской иконографии и стиля. Таковы фресковые изображения князей Бориса и Глеба в Крещальнице Киевской Софии, Бориса в Успенском соборе Старой Ладоги, Ольги и Владимира в наружной фреске Спасо-Нередицкой церкви в Новгороде, Антония и Феодосия на иконе Печорской Богоматери XIII века и так далее. Эти же художники уже в XII веке создают оригинальные художественные композиции на темы, неизвестные в Византии. Таково изображение праздника Покрова, дошедшее до нас в памятниках XIII века на одном из клейм Суздальских врат и в Суздальской иконе XIII века Покров. Примечание. За эти сообщения приношу свою благодарность В.И. Антоновой. Очень показательно отношение русских живописцев к образу Николая Чудотворца. Этот чистокровный грек под кистью русских мастеров превратился в типичного русского старичка решительно лишённого всех своих собственных национальных признаков. Во всех произведениях архитекторов, живописцев, книжных миниатюристов мы можем встретить черты византийские, сасанидские, армянские, романские. Но все они притворены в особую русскую систему архитектуры и живописи. тоже необходимо сказать и о языке. Мы можем утверждать, что анты говорили на языке русском. Но на какой степени развития находился тогда русский язык, мы, к сожалению, лишены возможности определить, так как до нас этот язык не дошёл. Мы застаём древнейший русский язык в русской правде. В это время язык уже приобрёл известное богатство изобразительных средств. Это подлинный язык народных масс, простой и ясный, но в то же время уже выработавший в себе твёрдые этимологические и синтаксические формы. К этому языку не страшны были никакие влияния. Он мог только обогащаться новыми словами или оборотами, нисколько не теряя своего национального облика. Подлинные болгарские книги или переводы, насыщенные болгаризмами, находили отражение в русском книжном языке. Много болгаризмов вошло в состав языка образованных людей отчасти и в народный язык, но не изменили его русской сущности. Язык величайшего русского произведения нашей древности, слово о полку Игореве, корнями своими уходит в народную устную поэзию, откуда автор черпает и свои удивительные образы, эпитеты, сравнения и и метафоры. Для истории русской культуры важно подчеркнуть ещё одно обстоятельство. Русский литературный язык при наличии особенностей народных говоров прочно внедрялся на всей огромной территории Руси от холодных берегов северных морей до согретого жарким солнцем Чёрного моря от Карпат до Волги и Аки, где только не жил русский человек. В юридических ли документах, в исторических ли повествованиях, в стихах или прозе звучал тот же точный, гибкий, интимный и образный язык. Достойно быть отмеченным и то, что русский человек, умевший владеть пером, выбирал себе форму выражения своих мыслей и чувств. Игумен Даниил, ведя дневник своего путешествия в Иерусалим в 1106-1107 годы, заявляет, что собирается писать не хитро, но просто. То есть сознательно отказывается от словесного витиева но лучше всяких литературных украшений — непосредственная теплота его патриотического чувства. Как просто и трогательно звучит его обращение к королю Балдуину, тогдашнему владыке Иерусалима. «Господине княже, молюсь я тебе, Бога ради и князей делма русских. Хотел бы и аз поставите кандило своё над гробом Господним за вся князи наша и за всю русскую землю за вся християне русской земли поставить кандило за русскую землю ему было разрешено Несомненно однако что официальное принятие христианства как и было рассчитано Велорусь в ещё более тесное общение с народами Европы. Это общение, как и само учение христианское, несомненно, внесло в русскую общественную среду много нового, заставило задуматься над рядом новых проблем, вызвало к жизни много новых запросов и явилось гранью в истории русской культуры. Всё это совершенно верно. Нельзя забывать только того, что и самое уверучение христианское, и сопутствующие ему требования перестройки некоторых сторон жизни не были простым пересаживанием чужого на новую почву, а воспринимались как назревшая потребность русского общества способного самостоятельно разобраться, что именно ему в данный момент нужно для дальнейшего роста своей собственной культуры. Было бы большой наивностью считать, что греческое духовенство научило русских людей думать и строить свою собственную культуру.